Глава шестьдесят вторая, где пытается ожить старое древнее зло. Чем глубже прячешь голову в песок, тем беззащитнее становится твоя задница. Народная мудрость. Лика развела руки, силясь обнять все небо. «Что ты делаешь?» — тихо спросил царевич. «Нам возвращаться надо б «Возвращайся!» — позволила ему Лика. И губу закусила. Небо было большим, просто таки огромным. Ей никто и никогда не говорил, что оно вот такое. Тяжеленное, волглое, рыхлое. Такое не обнимешь, не удержишь. А надо б на, ненадолго. Там внизу, на берегу, что-то да происходит. А она, она может помочь. Как? Сама не знает. Только. Погоди. Уходить царевич не спешил. Но встал сзади, обнял. В другой раз Алика двинула бы И Ишь ты какой, обнимается. Будто бы она девка какая гулящая. И высказалась бы ещё. Но теперь на руках её лежало небо. Одной не удержать, а вдвоём, глядишь, и выйдет. Я читал, что когда-то давно в жёны выбирали именно тех, кого благословляли боги. И что неспроста, что благословение это означало, что кровь избранницы. Он говорил на ухо, тихо, но всё одно отвлекал. с другой стороны так и легче меньше думать выходит о том какое это небо тяжелое алика устала и упала бы когда б не царевич что наш род вбирал в себя силу и благословение от чего и получал старецей правда я не понял что именно получал не писали или спрятали где-то отец сказал что многие старые рукописи утрачены были по недосмотру. А мне кажется, что дело именно в том, что кто-то нарочно убирал их. Другие старые-то рукописи сохранились. Те же расписки долговые или вот отчеты. Эти же. Небо давило и мешало. И предки мои были много сильнее. Это достоверный факт. А мы вот... одарённые, но не сказать, чтобы больше прочих. И думаю, если выберем в жёны боярынь, то и дети наши будут одарёнными. Что оно такое тяжёлое-то? Небо сказала Лика сквозь стиснутые зубы. Умник, а простого не понимает. Как небо лёгким быть, когда на нём звёзды и луна, и солнце вон, которому закатиться пора. а оно держится, словно чует, что не время для тьмы, что... точно небо. Это совершенно ненаучный подход», — произнес Славка и смолк. А молчание оказалось еще более тяжелым, чем это небо. «Говори уже», — попросила Лика. «О чем?» «Неважно, а то не удержу». Я нашел размышления одного боярина, который точно был магом, что понятно, ибо все они одаренные и маги. Но вот писал мало кто. Он утверждал, что благословение – это, по сути, первичная сила и способность с ней взаимодействовать. И когда-то давно маги старались выбрать жену не по родовитости, а потому, сколь она сильна. Это уже потом вышло, что чем более родовитое, тем больше силы. И сошлось одно с другим. Проведим тоже писал. Я не ведьма. Небо все-таки ускользало. И солнце тоже. Задержалось на минутку, может, две. Это тоже много. Это на две минуты больше, чем было. Вот. И еще он же писал. что муж и жена, когда любят друг друга, то их сила общую становится. Правда или нет, не знаю. Ведьмы дают силу магам, но ненадолго. Или это только сейчас? Если любовь как фактор... Фактор тоже взял и придумал. Любовь — это любовь. Она или есть, или вот как-то без неё приходится. Но лучше, когда есть. Лика почесала нос и вздохнула. «Матушка вот говорит, что можно и без нее, люди живут вон и неплохо. А батюшку она все одно любит. Хмурится, ворчит постоянно, но любит. Откуда Лика это знает? Знает и все тут». «Можно отпускать», — сказала она, и, расставшись с небом, к солнцу потянулась. Благо было то низким и большим, что таз медный на небо подвешенный. Матушка в таком варенье варит. Солнце откликнулось, и светом плеснуло щедро. И тот потек по рукам, а с рук на камни, наполняя их, проходя куда-то ниже, глубже, и это было правильным. И все равно это напрочь научно, проворчал Славка, Рук не разжимая. Ему тоже свету досталось сполна. «Сам дурак!» — отозвалась Лика. А потом хотела сказать, что камни, те самые, на которых башня стояла, давно уж погасли, и что без камней этих, без силы, что некогда их наполняло, не устоять крепости и дворцу, городу, как повезет. Небо-то Лика попридержала, А вот со светом она не очень понимала, что делать: держать или лучше чтоб как нить. Матушка учила прясть, вот и пригодилась та наука. Осторожно пальчиками нить светлую скручивая, направляя туда, куда должно, а куда? Откуда валики знать? Она же ж не учёная. Ты что ты делаешь? Славка не мешался. Глядел только. И хорошо, что не мешался. А то ведь свет прясть — это во мне шерсть, так и норовит ниточка оборваться. А никак нельзя. Понятия не имею. Надо б на так. Ниточка вьется, уходит в камень. Из того камень меняется. Вон под ногами светом засветился. А и там, глубже, тоже, того и гляди, весь засияет. Славка сопит, пыхтит, и надо продолжать. Пусть и ползет по лицу пот, капельки сыплются на глаза, на губы, и Лика облизывает их, ругаясь, что не можно отвлечься даже ни на минуточку. Неудобно, щекотно. А Славка взял да смахнул платочком. «Спасибо». «Тебе», — серьезно ответил он, и нахмурился паче прежнего. Я я читал, что старый замок зачарован, что некогда его напитали силой. «Напитали», — согласилась Лика. «Только ж любая сила заканчивается, а теперь вот, стало быть, она и пополнит. Света много, солнца тоже. Хватит, чтоб до краёв до самых». «И когда-то давно я пытался понять, с чего всё началось». Читал, дневники читал. Правда, почти не сохранились. Воспоминания. Тоже мало что. Часто даже разные люди писали. Разное. Врали? Не без того. Славка усмехнулся и снова лицо отер. Чем тебе помочь? Говори. Говорю. Мне интересно было. Сперва только это. Потом вовсе все. Думал, летопись рода составить, чтоб от начала времен. Так вот, там столько путаницы, что, как объяснить, даже имя первой царицы разным называли. Одни кликали Мелодарой, другие Мораной. А ведь, казалось бы, серьезные документы, порядок должен быть. — Может, он и был? — спросила Лика, ничуть не отвлекаясь, ибо нить истончалась. Пока незаметно, и ощущалось это лишь пальцами, но все же немного осталось. И потому аккуратнее быть следовало, осторожнее. То есть... Ну, может, их две было? И Миладара, и Марана. Славка замер и рот раскрыл. Верно хотел сказать что-то, да не успел. Нить оборвалась таки с тонким звоном. А в следующее мгновенье свет полыхнул, затопил и башню, и весь терем. А вот в коридоре было людно. И люди шумели, трясли оружием, кто-то с кем-то спорил, ругался пригромко, так, как батюшка, когда торговаться изволил. Байска даже заслухалась. До того тот, ругающийся, выражался ладно. Оно-то, может, девке и не пристало, но что-то подсказывало. Всякое умение в жизни сгодится, а уж красивого говорения так и подавно. «Что тут происходит?» Громким голосом поинтересовался Елисей. И сразу стало понятно, вот и есть государь природный, даже если без золотых одеж и венца над головой. Вместо венца волос сияет, топорщится, и пригладить бы, да как-то оно не к месту. Так, боярин поклонился медленно так. Люди пришли. Где наши дочери? возопил тот, что ругался. Средь прочих он отличался и немалым ростом и широтою плеч мало святу уступал. А где ваши дочери? переспросил Елисей и на брата глянул. Тот плечами пожал, мол, знать не знаю, ведать не ведаю. Другие бояре, которых в коридоре набилось, что рыбы в бочке, спешно закивали, загомонили, кто-то и посохом стукнул. «А ну, тихо!» — рявкнул Елисей вновь. «Дочери ваши под матушки моей опекой, и для беспокойства повода я не вижу». «Бают, что ведьмы злокозненные учинили проклятье. отозвался кто-то из-за плеч могутного боярина. «На всех наслали! Смертная!» «Впервые слышу!» — ответствовал Елисей, правда без особой уверенности. «Нам надо на убедиться!» «Глянуть!» «Проверить!» Бояри загомонили, а вот Баська нахмурилась. Оно-то, конечно, случается всякое, и отцы любящие беспокойство проявляют, сию нормально, но вот будто грязь их опутывала. Всех от этой грязи становилось не по себе. — Ты видишь? — шепотом спросила Маланька, подвигаясь ближе. И за руку взяла, для уверенности. Байска же кивнула. Видит, как сию не увидеть. Этот вон который громче всех ругался, совсем замороченный. А прочие, кто как, на иных самая малость, а кто и вовсе грязью, будто бы с ног до головы покрытой. И хотела было сказать, рот раскрыла, как окна блеснули светом отраженным. Только шел он, будто бы не снаружи, где солнце уже летело к земле, грозя скорой ночью, а изнутри, от самого камня, от потолка расписного, от стен узорами покрытых. И свет этот заполнял коридор, окутывал людей, сжигая ту самую грязь. И люди вдруг замолкли. Кто-то охнул, за грудь схватился, кто-то головою закрутил, нахмурился, будто не понимая, где он и как-то в этом месте оказался. Кто-то вовсе молитву забормотал а свет Свет наполнял терем царский, будто чашу. И Баски подумалось, что уж теперь-то точно всё сладится. «Идём!» — дёрнула она царевича за рукав. «И вправду глянуть надо, а то ж боярские дочери не...» «Свят, идите!» Светогор встал поперёк коридора. «А мы тут побеседуем». «Что деется?» Заныл кто-то. «Что деется?» «А вот и мне интересно очень, что тут происходит?» Чуть громче произнес Святогор. «Вы зачем пришли сюда? Кто вовсе вас отправил?» «Так Медведев сказал, что надоть. И указали на того самого боярина. А тот ничего не ответил. Замер посеред коридора, рот приоткрыл, зенки выпучил. вид у него сделался такой, что прямо глядеть боязно. Стоит, покачивается, на посох опираясь. Хрипит да клекочет, будто сказать что-то собирается. Но силов на разговор не осталось вовсе. «Чего это он?» Сполз по стеночке еще один боярин, за горло хватаясь. И... «Стоять!» — рявкнул Свят, и меч поднял. «Никто!» «Никуда не уйдёт, пока я не получу объяснений!» Бояре зароптали. Кто-то попятился. Но снизу уже доносился грохот. Стража спешила в царские покои. И Баська лишь надеялась, что спешила помогать. Впрочем, помогать тоже можно по-всякому. «Кто попытается скрыться, будет признан смутьяном!» Завершил Елисей и потянул Баську за собой. Что касается невест, то я не слышал, чтобы с ними что-то да приключилось. Однако возьму на себя труд немедля в том убедиться. «Стоять!» — крикнули уже из толпы, и голос этот был звонким, не мужским. Бояре расступились, пропуская кого-то. А кого не поймешь, то ли мужик худой, да ледащий, то ли девка, мужское платье приправшая. И дрожь пробрала всех-то. У байски самой вона прямо руки похолодели. И ноги. И сердце заухало громко и страшно. Что ж, так даже лучше будет. Пришлой таки бабой оказался. Тонкую, звонкую, страшную. То ли сама по себе, то ли от того, что прям чернота во внутрях этой бабы копошилась. Этакой-то жути Баська не видывала. А баба подошла, и бояре расступились перед нею, что пред хозяйкою. А она-то и держалась по-хозяйски, и ты, и, главное, заговорила. А голос медовый, сладенький. — Что ж ты, царевич, на слуг своих говоришь дурное? Не видишь разве, что беспокойство их мучит за детей своих? За дочек родимых, которые ведьминым произволом того и гляди скинут. И голос этот такой, что слухать его и слухать. Вона царевич прямо заслухался. И второй. И маланька рот приоткрыла, но тут же закрыла. Нахмурилась и так недобро. А после подвинулась бочком. И как дала этой вот говорливой, да в глаз. «Ишь ты!» — сказала Маланька. «Вздумала чужих женихов морочить Тата только и бухнулась на пол. Рука-то у Маланьки крепкая. Ну а как девка бухнулась, то бояре и загомонили вновь. Головами закрутили, словно и не люди, но гусаки на батюшкином подворье. И гогочут тоже громко. «Что?» — Елисей моргнул. «Ведьма!» — сказала Маланька. И пнула девицу эту, Которая, может, девицей не была. Кто их треклетущих разберёт? Небось, приличная бы девка Мужской рядиться не стала. Сильная заморочить хотела. А, -а, а только и протянул Елисей. А после к боярам повернулся И, потёрши руки, поинтересовался. «Что делать-то станем, смутьяны?» «Так». Стоявшие первыми бояре попятились, а те, что сзаду, наоборот, вперёд попёрли. «Может, их просто того?» Мрачно поинтересовался свет, меч свой оклашивая А Баська подумала, что ежели и того, то... Ну, не на матушкиной же половине. Это Елисей произнёс сукоризную, а то ещё и с гвоздаем всё ненароком. Бояре поспешили отступить, а вот ведьма, она вдруг встала на карачки и оскалилась злобно. Лицо её сделалось страшное, ещё страшнее, чем было, хотя Баська ещё недавно поклясться могла, что страшнее некуда. — Вы поплатитесь! Госпожа идёт! Госпожа! Ведьма закашлялась, будто подавилась. а после из горла ее кровь хлынула. И черная такая. Подумалось, что таки изгваздали покои царицыны. Небось, не обрадуется. Вот Баська точно не обрадовалась бы, когда б гости в дом званые в воном доме принялись беспорядки учинять. А злиться и вспоминать станет. Маланька тоже о том подумала и погрустнела. Это ж Баська еще согласия своего не дала. А Маланька стала быть в невестах. Ей со свекровью спорить не коже. Пока думала, свят взял, да и тюкнул мечом по голове ведьмы. Легонько так, чтоб до смерти не зашибить. — Это вообще кто такая? — поинтересовался Елисей. — Так охранительница стала быть Димитриевой. Слушка верная. Поспешил выслужиться кто-то из боярского племени. Ещё ейную матушку уставлена была. С нею две охранительницы. «Ведьмы!» — буркнула Маланька, глядя на девку с величайшим неодобрением. «Оно и понятно. Маланька, почитай, просватана, а тут является какая-то, простите боги, охранительница. И жениху законному, сапогом добытому, голову морочит. Две стало быть». Елисей вперился взглядом в бояр. «И где они?» Бояре загалдели, один другого перекрикивая. Да только оно без толку. «Матушку искать надо бна», — сказал тихо свят. И Баська поежилась. «Для кого она может и матушка, а вот для баски царица, которая, глядишь, и свекровью станет, ежель, конечно, случится такому?» И отца тоже не мешало бы. Елисей обвёл бояр взглядом. Только сперва с ними надобно. Он хлопнул в ладоши, и воцарилась тишина. — А не пойти ли вам? — ласково произнёс Елисей. — Вместо иное. Не в коридорах же беседы беседовать. Они и пошли. Вот взяли и пошли. Да ровненько, рядочками. один другого придерживая. И Баська, вцепившись в рукав царевичев, боязно ей было, чего уж тут, только и думала, что будет, ежели вдруг бояре идти передумают, и куда идут, и... Скрипнула каменная дверца в стене, пропуская человечка неказистого, что перед царевичем склонился и после что-то да быстро зашептал. А подле бояр, что стояли ровнёхонько, прямо. Стража появилась. Рынды в белых своих кафтанах. И... и стало быть, всё-то уже отвоевалися. Мишанька успел добежать. И девки за ним. Он чуял, как стремительно тает оболочка. как шевелится, набирая силу чужая волшба. Как? И все-таки успел. И запыхался, прижался к стене. вы! только и сумел произнести. «Мишанька!» Аглая объявилась, как обычно, не вовремя. И ладно, ныне-то он не после клуба, пьян да весел, да чужими духами. Еще как-то помнится, с помадой явился. Дурак бестолковый. Но лучше с помадой, чем вот с этим вот, который сидит в кулаке. — Что ты можешь их разморочить? — спросил Мишанька. Аглая нахмурилась и рученьку подняла. А следом за рукою этой потянулась, Полетела сила незримая, От которой у Мишаньки по спине мурашки поползли. И накрыла волною девок, Что подступали к Мишаньке с видом принедобрым. Подумалось, что побили б, если поймали. Точно. И маменька сказывала, что бояры не должны быть тихими да пригожими, скромными, милыми. Посмотрела бы она. Нет, коль Мишанька живым останется, точно один жить будет. Никаких больше женидеб, любовей и вообще. — Что тут? — Медведева первая глаза протерла. — Что? Как? — «Дурное творится», — мягко сказала Аглая и стала меж Мишанькой и девками. Зло древнее очнулась ото сна. Она говорила медленно, будто нехотя, и сама-то покачивалась, что березка на ветру. Слово было сказано, услышано, срок истек, все на ново. «Что я нагородит?» — взвизгнула Куницына. Крови прольётся много, если...» Договорить Аглая не успела, покачнулась и оседать стала. Мишанька на силу её подхватил, и неудобно-то с древним злом в руке зажатым. «Говорит, что зло очнулось!» — рявкнул он. «А стало быть, сожрать захочет!» Была Аглая хрупкую, но не сказать, чтобы вовсе лёгкую. «Кого?» хлопнули длиннющие ресницы, и девки уставились на мишаньку коровьими глазищами. «Вас — Вас! — ответил он, оглаю пытаясь на ноги поставить. — К стеночке, если опереть, то самое оно будет. — Вы ж девицы-красавицы, а в любой сказке вспомните, зло первым делом девиц-красавиц жрет. Или еще чего? — Чего? — полюбопытствовала Сворожина. а прочие покраснели. Видно, всякие сказки им читать доводилось. Там Мишанька мотнул головой. Заговорённые стены, старые. Сила в них. Зла не допустит. Укрыться можно. А не брешешь? Медведева не собиралась отступаться. Хочешь проверить? Оставайся. Не то, чтобы ему поверили. Но вот перспектива проверять самолично, что там древнее зло вас хочет, убивать или ещё чего, Медведева не вдохновила. Оттого она нос задрала и горделиво этак ступила, сказав, «Я, папеньке, пожалуюсь!» За нею и прочие потянулись. Только Соколова, остановившись рядышком, сказала с укором, «Ты чего это других девок таскаешь?» «В силу привычки!» Честно Мишанька ответил. «И вообще, это жена!» Соколова задумалась, а после сказала. «Тогда ладно, если жена. Жену можно. Ты её водой облей, тогда я чуняет. «Спасибо!» Мишанька поглядел на руку. «Иди уже, а то...» Чужая волшба кусалась, будто в кулаке Мишанькином жук сидел. Возился, царапался, селись наружу выбраться. Того и гляди, вцепится во всю силу. И что делать? Выпустить? А ну, как вправду случится беда? То есть случится она точно, но сколь бедовую будет, Мишанька не знал. Удержать? Удержать беду он тоже не сумеет. Кулак изнутри распирает, а... Зато во дворе никогошеньки, кроме их, согла ее. Ушли? «Сгинули. И и теперь надо бы еще, чтоб поглаюшка очнулась, чтоб тоже... А то чего ей помирать-то?» Волжба затихла. Аглая открыла глаза. Теперь, правда, взгляд был осмысленным. «Они идут», — сказала она, цепляясь за мишаньку обеими руками. «Кто?» «Хазары! Те, что на дне озера спали. Проснулись, их отпустили». Та, что стерегла слова, ей позволено было уйти. Вот они и очнулись. Мишенька мало что понял, но на всякий случай кивнул и спросил заодно уж, а с этим что делать? Тонкие ладони Аглаи накрыли кулак. Она улыбнулась так виновата и сказала, «Я теперь всё знаю. Всё это много, а я вот ничего, похоже, и не знаю». «Знаешь, конечно. И ты на меня больше не злишься?» «Нет». Сложно злиться на кого-то, удерживая в руках зло. Может, древнее, может, не очень древнее, но всё-таки. Правда, от ладошек Аклаи исходило тепло, заставившее заклятие попритихнуть. «А ты на меня?» — спросил Мишанька, в глаза глядяще. «Не злишься?» Я был не самым хорошим мужем. Нет, она покачала головой. Дай это сюда. Но не бойся. Она улыбнулась ласково-ласково, как в тот день, когда стояла с ним перед алтарным камнем, и жрец читал молитву и спрашивая благословения. Тогда еще свет лился сквозь высокие окна, и случайно залетевшая бабочка Порхала над оглаяной головой. Тогда это показалось хорошей приметой. Не след приметам верить. Я не боюсь, не за себя. Всё ж таки Мишанька — воин, В каком бы ни был обличье. А Гурцеевы всегда служили, Что царю, что людям. И стыдно, неимоверно стыдно, Что понял это Мишанька только теперь. «Мне не повредит», Она коснулась лица. Меняется. Что? Ты отдай. Ведьме оно не страшно, а вот магу касаться не след. Не бойся. Знаешь, когда-то давно все началось именно с того, что ведьма полюбила мага, а маг ведьму. Потом он стал не магом, сменял одну силу на другую, но тоже не сам. Руки разжались. Иоглая спора подхватила черный дым, Смяла его, стерла, Поднесла к губам и подула. «Вот так-то», — сказала она. Мак умирал, А она не хотела отпустить его И поднесла воды. Есть вода живая, а есть мертвая. И всегда-то они рядом, Никогда не узнаешь, которая у тебя. Ему досталась мертвая. И он умер? нет но получил иную силу это их и спасло сперва потом сгубила силы было много и нашлись те кто сказал что негоже не пользовать ее на всеобщее благо В чем-то они наверное правы были ибо так возникло беловодье Правда та ведьма она не хотела быть царицей она хотела любить и быть любимой И еще помогать людям. Почему все так переменилось? Не знаю. Мишанька ощутил, как трещит платье. В плечах. В плечах-то оно узким было, а на груди опало будто бы. И рукава модные, длинные, сделались тесны неимоверно. «Это что? Он...» «Я...» «Ты...» Аглая улыбнулась. «Ты, Мишанька...» «Тебе ведь уйти охота?» «Охота. Его место не здесь, не в палатах царских, а там, на берегу». Но Аглая покачала головой. «Их ведь не оставят. Не так, то иначе убьют. Кому защитить?» «Мне», — вздохнул Мишанька. «Тебе. Ты ведь все-таки маг?» «Маг. И боевой. Он только и сумел что кивнуть. И странное дело, здесь и сейчас, стоя в нелепом женском платье, которое ко всему расходилось по швам, он не чувствовал себя ни смешным, ни глупым. Только Аглая бережно погладила его по щеке. — Береги себя. — Постараюсь.